Снова я увидел его в телевизионных новостях почти 20 лет спустя, когда он выступал на митинге Гринписа сразу после того, как французы взорвали Райнбоу Орриор. Был это, значит, в году 1984 85 С тех пор я видел его на голубом экране довольно часто. Организует сбор средств на охрану окружающей среды, выступает в городках со своего в сшибающего красного кресла, защищает в суде экологов-активистов, когда не нуждаются в защите. Я слышал, как его называли не слишком приятными названиями, и держу пари, ему это по-своему нравится, он все еще носит в себе злость, и я рад». Ведь как он сказал, это то, что у него есть. Когда мы подходили к двери, он нас окликнул. Эй! Мы оглянулись на узкое лицо, белеющее на белой подушке над белой простыней. Единственным другим цветом была только копна черных волос. Очертания его ног под простыней снова напомнили мне дядю Сэму на параде 4 июля у нас в городке. И вновь я подумал, что по его виду ему больше четырех месяцев не прожить, однако добавьте к этой картине еще полоски белых зубов, потому что Стоук улыбался. — Так что, эй, — спросил Скиф, — вас обоих так заботило, что я скажу Гарретсону и Эберсоулу, Может быть, у меня комплекс неполноценности или еще что-то, только мне не верило, что дело во мне. как вы оба что, решили по-настоящему заниматься перемены ради? А если так, мы, по-твоему, вытянем? Возможно, — сказал столк Одно я помню про этот вечер, и очень ясно, я решил, что он Скажет, что помнит, как мы смеялись над ним. Скип подумал то же самое, как сказал мне позже, но оказалось не то. «Ты внес меня в дверь смотровой в одиночку, — сказал он Скипу, — и не уронил. Само собой, ты не так уж много весишь, и все же умереть — это одно. Но никому не хочет, чтобы его роняли на пол». «Очень унизительно. Но раз ты сумел, я дам тебе хороший совет. Отвернись от спортивных программ, Кирк, если у тебя стипендии не по спорту. Зачем?» «Затем, что они превратят тебя в совсем другого человека». Возможно, времени это потребует чуть больше, чем потребовалось Рот, чтобы превратить Дэвида Душборна в душку но, в конце концов, они своего добьются. — Что ты знаешь о спорте? — мягко спросил Скип. — Что ты знаешь о том, что значит быть членом команды? — Я знаю. Это плохое время для ребят в форме, — сказал Стоук. Откинулся на подушку и закрыл глаза. «Но «Ну, отличное время для девушек», — сказала Карл. «1966 год был отличным годом для девушек». Мы вернулись в общежитие и пошли в мою комнату заниматься. Дальше по коридору в гостиной рони и Ник и Ленни, и почти все остальные травили стерву. Через некоторое время Скип закрыл дверь, чтобы не слышать их голосов, а когда этого оказалось недостаточно, я поставил пластинку на маленький проигрыватель, и мы слышали Фила окс Окс уже умер, как моя мать и как Майкл Лэндон. Он повесился на своем поясе примерно тогда же, когда Стоук Джон подвязался на ниве Геринписа. Процент самоубийства среди уцелевших атлантицев очень велик. Ничего удивительного, по-моему, когда ваш континент уходит на дно прямо у вас под ногами, с вашей головой что-то происходит. Через два дня после посещения Стоука в амбулатории я позвонил своей матери, и сказал, что если она и правда может прислать мне добавочную сумму, то я хотел бы по ее совету подзаняться с репетитором, она не задала мне много вопросов и не бронила меня. Когда моя мама не бронилась, это означало, что она по-настоящему сердится. Но три дня спустя я получил перевод на 300 долларов. К ним я присоединил мой выигрыш в червях, К моему удивлению, он составил 80 долларов, целая куча пятицентовых монет. Маме я про это не сказал, но ее 300 долларов я потратил на двух репетиторов. Один был аспирантом, помог мне приобщиться к тайнам тектонических платформ и дрейфа материков, а другой был куривший травку старшекурсник из Кинскоула который помогал Скипу с антропологией и, возможно, написал за него пару курсовых, хотя точно я этого не знаю. Этого второго звали Гарри Брандаэйдж, и от него первого я услышал «Ух, облом!». Вместе Скип и я пошли к декану по искусству и наукам. О том, что пойти и гариться, но после ноябрьского собрания в клубном зале Чемберлена вопрос, конечно, не вставало изложили ему наши трудности. Формально, как первокурсники, мы не имели к нему никакого отношения, но декан Рэндалл выслушал нас и посоветовал поговорить с каждым нашим преподавателем, объяснить ему, как обстоит дело, практически воззвать к его милосердию. Мы последовали этому совету, стискивая зубы от омерзения. Одна из причин нашей дружбы в те годы лежала в нашем воспитании в духе Янки, и, в частности, в твердом правиле не просить о помощи, кроме самых крайних случаев, а, может быть, даже и тогда, и выдержали мы эти мучительные беседы только благодаря этой самой дружбе. Когда с своим преподавателем разговаривал Скип, я ждал его в коридоре, выкуривая сигарету за сигаретой. Когда была моя очередь, он ждал меня». В целом, у преподавателей мы нашли больше сочувствия чем я мог даже предположить. Почти все постарались, чтобы мы не просто сдали экзамены, но сдали их с оценками, позволяющими сохранить стипендию. Только преподаватель математики из Скипа остался твердокаменным, но Скип достаточно хорошо разбирался в дифференциальном исчислении и не нуждался в особой помощи. Много лет спустя до меня дошло, что для большинства наших преподавателей проблема была моральной, а не академической. И мне хотелось натыкаться на фамилии своих бывших студентов в списках погибших и спрашивать себя, не они ли отчасти стали причиной, и что разница между «Д» и «С» с минусом была также разницей между мальчиком видящим и слышащим, и бесчувственным обрубком, прозебающим в каком-нибудь госпитале для ветеранов. После одной из таких бесед, когда впереди уже грозно маячили экзамены конца семестра, Скип отправился навстречу со своим репетитором-антропологом в медвежью берлогу для натаскивания подогреваемого кофе. Я дежурил... Ховаловки. Когда конвейер, наконец, остановился до вечера, я вернулся в общежитие, чтобы опять засесть за учебники. В вестибюле я заглянул в свою почтовую ячейку и нашел розовое извещение о бандероле. Бандероль была упакована в оберточную бумагу и перевязана шпагатом, однако ее украшали наклейки с рождественскими колоколами и астралистом. Обратный адрес был, как неожиданный удар кулаком в живот. Кэрол Гербер, 172 Броуд-стрит, Харрич, Коннектикут. Я даже не пробовал позвонить ей. И не только потому, что был занят спасением своей жопы. Думаю, что истинную причину я понял только, когда увидел ее имя на этой бандероле. Я был убежден, что она вернулась к Салджону что тот вечер, когда мы занимались любовью в моей машине под старые песни, был для нее уж забытым прошлым, что забытым прошлым был и я. Филокс пел на проигрывателя НАТО, но сам над похрапывал в кровати с раскрытым номером new на лице. Обложку занимал генерал Уэстморленд. Я сел к своему столу, положил бандроль перед собой, протянул руку к шпагату и остановился. — Сердца очень крепкие, — сказала она. — Чаще всего они не разбиваются, чаще всего они просто чуть проминаются. Конечно, она была права. На моё жгла боль, пока я сидел и смотрел на рождественскую бандероль, которую она прислала мне, сильная боль. На проигрывателе пел Фил Окс, но я слышал другую, более старую, более нежную музыку. Я слышал плетеров Я разорвал шпагат, содрал клейкую ленту, развернул бумагу и в конце концов извлек на свет белую картонную коробочку. Внутри был подарок, обернутый красной глянцевой бумагой и перевязанной белой атласной лентой, а еще квадратный белый конверт с моим именем, написанным ее таким знакомым почерком. Я вскрыл конверт и вытащил роскошную, поздравительную, складную открытку тому, кто тебе дорог стараешься послать самое лучшее и все такое. Фольга, снежинки и ангелы из фольги трубили в трубы из фольги. Когда я развернул открытку на ее подарок, мне упала газетная вырезка из Джорнал, харвической газеты. По верхнему полю над заголовком Карл написала, «На этот раз я добилась своего. Пурпурное сердце, не беспокойся, пять швов в травмпункте». Я вернулась домой к ужину. Заголовок гласил, «Шесть пострадавших, четырнадцать арестованных, когда демонстрации протеста против призыва перешла в драку». Фотография резко контрастировала со снимком в «Дерри которым все, даже полицейские, строительные рабочие, затеявшие свой импровизированный контрпротест, выглядели почти благодушными. В Харвичском журнале все выглядели обозленными, ошарашенными на две тысячи световых лет от благодушия. Крутые типы с татуировкой на бицепсах и жутко искаженными лицами, Длинноволосые ребята, смотрящие на них с яростным вызовом. Один из этих протягивал руки к регочущим верзилам, будто говоря, «Ну, давайте же, разорвать меня хотите!» А между этими двумя группами — полицейские, настороженные, полное напряжение. «Слева?» — Кэрол указала это место стрелочкой, будто я мог его не заметить — Была знакомая куртка с Харвическая городская школа на спине. Снова ее лицо было повернуто от камеры, а не к ней. Я различил стекающую по щеке кровь куда яснее, чем мне хотелось бы. Она могла рисовать сколько угодно шутливых стрелочек и писать сверху сколько угодно бодрых пояснений. Меня это не развеселило. На ее лице была полоса не шоколадного соуса, Полицейский ухватил ее за локоть. Девушка на этом новом снимке словно бы не принимала к сердцу ни этот факт, ни кровь из раны на виске, если в тот момент она вообще осознавала, что ранена. Девушка на новом снимке улыбалась. В одной руке она держала плакат с призывом «Остановите убийство». Другая рука была протянута к камере, указательные и средние пальцы растопырены. Знак Виктории, знак Победы, — подумал я тогда. Но, конечно, значил он же другой К 1969 году это «В» было так же неотъемлемо от воробьиного следка, как ветчина от яичницы. Я прочел заметку. Но в ней не было ничего особо интересного. Протест, контрпротест, две-три потасовки, вмешательство полиции — Тон заметки был и брезгливым, и похлопывающим по плечу одновременно. Мне вспомнилось, какая Аберсоул и Гарретсон смотрели на нас в тот вечер. Вы меня разочаровали, ребята! Все, кроме трех из арестованных участников протеста, были позднее отпущены, в тот же день, и ни одна фамилия названа не была, из чего следовало, что все они были моложе 21 года. Кровь у нее на лице. И все-таки она улыбалась, торжествующе улыбалась. Тут я осознал, что Фил Окс все еще поет. Я убил людей миллионов пять, Теперь в бой меня они гонят опять, И по спине у меня побежали мурашки. Я раскрыл открытку. Штампованные, зарифмованные сантименты Они всегда фактически одинаковые верно? Веселого Рождества! От души надеюсь, ты не скопутишься в новом году. Я толком их и не прочел. Напротив стишков на чистой стороне написала мне так много, что места едва хватило. Дорогой шестой номер! Просто хочу пожелать тебе веселого-веселого Рождества и сообщить, что у меня все в порядке. Я нигде не учусь, хотя сблизилась с кое-какими учащимися, смотри вложенную вырезку, и думаю, что в конце концов возобновлю занятия, может быть, осенью следующего года. С мамой не очень, но она старается, а мой брат более или менее пришел в норму. Ирионда помогает. Пару раз я видела с Салом, но это же не то. Как-то вечером он зашел посмотреть телевизор, и мы были как чужие. А может быть, на самом деле я хочу сказать, что мы были как старые знакомые в поездах, идущих в разных направлениях. Мне тебя не хватает, Пит. Думаю, что и наши поезда идут в разных направлениях, но я никогда не забуду времени, которое мы провели вместе. Оно было чудесным и самым лучшим, особенно последний вечер. Можешь написать мне, если хочешь, но я бы предпочла, чтобы ты не писал. Это может оказаться не самым лучшим для нас обоих. Из этого не следует, что мне безразлично или что я забыла, а как раз наоборот. Помнишь вечер, когда я показала тебе ту фотографию и рассказала, как меня избили, как мой друг Бобби выручил меня? У него в то лето была книга. Ему ее подарил жилец с верхнего этажа. Бобби говорил, что это самая лучшая книга, какую он только читал. Конечно, не так уж много это значит, когда тебе одиннадцать, но в старшем классе я наткнулась на нее в школьной библиотеке и прочла, просто чтобы составить собственные мнения. Не самые лучшие, какие я читала, но вполне и вполне Я подумала, что тебе она может понравиться. Она была написана 12 лет назад, но все равно мне кажется, что это про Вьетнам. А если нет, то в ней полно информации, подчеркнуто. Я люблю тебя, Пит. Веселого Рождества, Карл. Постскриптум. Брось ты эту дурацкую карточную игру. Я прочел и перечел это письмо потом бережно сложил заметку и положил внутрь открытки, а мои руки все еще дрожали. Думаю, где-то у меня еще хранится эта открытка, как я уверен, что где-то красная карл Гербер все еще хранит маленький снимок своих друзей детства. То есть, если она жива, быть уверенным в этом никак нельзя, очень многих из ее последних известных друзей уж давно нет в живых. Я развернул подарок. Внутри, резко контрастируя с нарядной рождественской бумагой и белой атласной лентой, был экземпляр «Повелителя мух» Уильяма Голдинга в бумажной обложке. В школе я пропустил эту книгу, отдав предпочтение сепаратному миру в списке рекомендованной литературы, просто потому что мир выглядел покороче. Я открыл ее. Думаю, что, возможно, увижу надпись И увидел, но не такую, какую я ожидал, совсем не такую. Вот что я увидел на белом пространстве титульного листа. Слева там было сердце, пронзенное стрелой, потом знак «плюс», потом в круге знак воробьиного следка, потом знак Равняется из слова «информация». Внезапно мои глаза наполнились нежданными слезами. Я прижал руку к рту, чтобы удержать рвавшиеся наружи дани. Я не хотел будить нато, не хотел, чтобы он увидел, что я плачу, а я плакал. Я сидел за своим столом и плакал о ней. Плакала себе, плакала нас обоих, а нас всех. Я помню, чтобы когда-нибудь еще в жизни мне было так больно, как тогда. «Сердца очень крепки», — сказала она. «Чаще всего сердца не разбиваются, и я уверен, что это так и есть». но ну, а в то время ну а те кем мы были тогда но сердца в атлантиде как бы то ни было мы со Скрипом выжили нагнали со скрипом сдали экзамены и вернулись в чемберлен холл в середине января Скип сказал мне, что на каникулах написал письмо Джону Уилкинсу, бейсбольному тренеру, предупреждая, что передумал играть в команде. Натт тоже вернулся на третий этаж чемберлен холла как и ко всеобщему изумлению Ленни Дорио по академической программе, но вернулся. Однако его друг Тони де Лука не вернулся как и Марк Сент пьер Барри Маржо, Ник Праути, брат Уизерспун, Харви Туэлли, Рэнди Эклс, ну и, конечно, Ронни. В марте мы получили от него открытку со штемпелем Льюистона и адресованную просто Дурачью третьего этажа Чемберлен Холла мы приклеили в гостиной над креслом, в котором Ронни чаще всего сидел во время игры. На лицевой стороне красовался Альфред Энн Юман прямо с обложки журнала мэт На обратной стороне Ронни написал «Дядя Сэм зовет, я должен идти. Меня ждут пальмы, и хрен совсем». «Другое дело, я кончил с двадцати одним турнирным очком, и значит, я победитель!» И подпись «Рон» — мы со скипом засмеялись. «Для нас, сыночек-матершинник, миссис Мейлфант, останется Ронни до конца своих дней!» «Стук Джонс!» — он же Рви-Рви тоже не вернулся. Некоторое время почти совсем о нем не думал, но полтора года спустя его лицо и воспоминания о нем всплыли в моей памяти, с ошеломляющей, хотя и краткой ясностью. В то время я сидел в тюрьме в Чикаго. Не знаю, сколько нас забрали легавые перед зданием, где происходил съезд демократической партии, выдвинувший кандидатуру Губерта Хамфри, но очень много, и многие получили травмы. Год спустя комиссия с голубой лентой в своем отчете назвала события этого вечера полицейскими беспорядками. Для меня демонстрация закончилась в камере предварительного заключения, предназначенной для 15 в крайнем случае 20 человек, вместе с шестью десятью, отравленных газом, оглушенных газом нанюхавшихся и избитых, обработанных, измордованных, до хрена окровавленных хиппи. Кто курил травку, кто плакал, кто блевал, кто пел песни протеста, из дальнего угла какой-то парень, которого я даже не увидел, выдал пронаркотизированный вариант «больше я не марширую», все это смахивало на Гальцинаторный тюремный вариант состязания. Сколько человек сумеют набиться в телефонную будку? Я был прижат к решетке, пытаясь оберечь нагрудный карман пачка Пелмел и боковой карман повелитель Мух, подарок Кайрол, теперь сильно растрепанный, потерявший переднюю обложку, рассыпающийся с листочкам, как вдруг передо мной возникло лицо Стоука, четко и детализированной, как фотография высокого разрешения. Она возникла неоткуда. Быть может, какой-то темный уголок памяти вдруг осветился, включенный ударом полицейской дубинки по голове или живительной понюшкой слезда газа, и вместе с ним возник вопрос. — Какого хрена калека делал на третьем этаже? — спросил я вслух. Коротышка с копной золотистых волос, смахивающий на Питера Фрэмптона в виде карлика, если вам это что-то, говорит, оглянулся на меня. Лицо у него было бледное, прыщавое, под носом и на дно щеке подсыхала кровь. «Чего-чего?» — спросил он. «Какого хрена коллега делал на третьем этаже университетского общежития без лифта? Почему его не поместили на первом этаже?» И тут я вспомнил, как Стоук нырками двигался к холи оку Голова опущена, волосы падают на глаза, как Стоук бормочет. Рви-рви, рви-рви, рви на каждом вздохе. Стоук, двигающийся так, словно бы все вокруг. Было его врагом. Пощадите его. И он попытается расстрелять весь мир. Я не понимаю, о чём? — Разве что он их попросил, — сказал я. — Разве что он безоговорочно потребовал? Во — Во-во! — сказал кротышка с волосами Питера Фрэмптона. — Травки не найдётся. Хочу в отключку. Хреново дыра! Хочу кайф поймать. Скип стал художником и знаменитостью в своём роде. И как Норман Рокуэлл, и вы нигде не найдете репродукции ни единой скульптуры Скипа. Но у него хватало выставок. Лондон, Рим, Нью-Йорк, в прошлом году Париж, о нем достаточно. Постоянно пишут. Критики в изобилии называют его поверхностным, приправой на месяц. Некоторые называют его приправой на месяц в течение двадцати пяти лет, пошлым умом с помощью дешевой системы образов, общающимся с другими пошлыми умами. Другие критики хвалят его за честность и энергию. Я склоняюсь к второму мнению. Но, полагаю, это естественно. Я ведь знал его в наши дни, ведь мы вместе спасли с великого тонущего континента, и он по-прежнему мой друг». И есть критики, которые указывают на гнев, так часто воплощенный в его работах. Гнев, который я впервые ясно увидел во вьетнамской семье из Папье-Моше, который он сжег перед университетской библиотекой, подрвущейся из усилитель ритм янг Янгблатс тогда, в 1969 году. И да, да, что-то в этом есть критики. Некоторые работы с смешны, а некоторые печальны, а некоторые причудливы. Но большинство дышат гневом. Почти все его гипсовые и картонные, и глиняные люди словно шепчут «Запалите меня, запалите меня и слушайте, как я кричу!» Ведь на самом деле это все еще 1969 год. Это все еще Меконг. И так будет всегда. «Гнев Стэнли Кирка. Вот что делает его произведения весомыми», — написал один критик его выставки в Бостоне. И я полагаю, тот же самый гнев содействовал его сердечному припадку два месяца назад. Позвонила его жена и сказала, что Скип хочет меня видеть. Врачей не нашли ничего особенно серьезного, но капитан остался при другом мнении старый приятель, капитан Кирк, считал, что умирает. Я прилетел в Палм-Бич, и когда я увидел его, белое лицо под почти белоснежными волосами на белой подушке, это мне что-то напомнило. Но сначала я не сообразил, что именно. — Ты думаешь о Джонси? — сказал он хрипло. И, конечно, был прав. Я ухмыльнулся и... В тот же миг по моей спине пальцем скользнула ледяная дрожь. Иногда к тебе возвращается что-то из прошлого, иногда оно возвращается. Я вошел и сел рядом с ним. — Не так уж плохо с вами, не так уж тяжело, — сказал он. Снова тот день в амулатории, только Карбер, вероятно, умер, и на этот раз и главвение у меня... Он поднял одну из своих талантливых рук, показал мне иглу и снова опустил руку. — Не думаю больше, что умру, по крайней мере, не сейчас. Отлично. — Ты все еще куришь, — бросил с прошлого года. Он кивнул Жена говорит, что разведется со мной, если я не сделаю того же, так что, пожалуй, мне следует попытаться, сквернейшая из привычек. Собственно говоря, по-моему, сквернейший из привычек это жизнь. Прибереги дерьмовые афоризмы для Райдерс Дайджест. Капитан, он засмеялся, потом спросил, получал ли известие от НАТО. Открытку на Рождество, как всегда, с фотографией. Хренов, НАТО! Скрип пришел в восторг. Его приемные? Угу. В этом году как фон для поклонения волхвов. Всем волхвам явно не помешал бы заняться зубами всерьез. Мы поглядели друг на друга и зафыркали, но прежде чем Скип засмеялся по-настоящему, он начал кашлять до да жути похожа на стоука, но несколько секунд даже стал похож на стоука, и у меня по спине опять скользнула ледяная дрожь. Будь, Стоук, покойником, я решил бы, что нас преследует его призрак, но он был жив. И по-своему Стоук Джонс продался не меньше любого хиппи, который от сбыта кокаина перешел к сбыту дутых акций по телефону. Он любит появляться на голубом экране, наш Стоук, когда осудили... О, Дэй Симпсона, то каждый вечер, переключая программы, можно было наткнуться на столка. Просто еще один стерлятник, кружащий над падалью. Кэрол не продалась, думается мне. Кэрол и ее друзья. Ну, а что насчет студентов-химиков, которых они убили своей бомбой? Это была ошибка. Я всем сердцем убежден, что это была ошибка так кэрл которую я знал, понимала бы, что это был просто еще один хренов способ сказать, что нам пришлось уничтожить деревню, чтобы ее спасти. Но вы думаете, родственникам этих ребят легче от того, что случилась ошибка? Бомба взорвалась не тогда, когда должна была взорваться. Извините. Вы думаете, вопросы о том, кто продался, а кто нет, имеют значение для матерей, отцов, братьев, сестер, любовников, друзей? «Вы думаете, это имеет значение для людей, которые вынуждены подбирать ключи и как-то жить дальше?» «Сердца способны разбиваться. Да, сердца способны разбиваться. Иногда мне кажется, что было бы лучше, если бы мы умирали, когда они разбиваются. Но мы не умираем». Скип пытался успокоить свое дыхание. Монитор рядом с его кроватью тревожно засигналил. В палату взглянула сестра. Но Скип махнул рукой, чтобы она ушла. Сигналы вернулись в прежний ритм, а потому она послушалась. Когда она ушла, Скип сказал, «Почему мы так весело смеялись в тот день, когда он упал?» «Я все еще задаю себе этот вопрос». «Да, — сказал я, — и я тоже». «Так какой же ответ? Почему мы смеялись?» «Потому что мы люди». Некоторое время, по-моему, между Вудстоком и Кентским расстрелом мы считали, что мы нечто иное, но мы заблуждались. — Мы считали себя звездной пылью, — сказал Скип. — Мы считали себя золотыми, — согласился я, засмеявшись, — и что мы должны вернуться в райский сад. — Наклонись ко, хиппи-бой, — сказал Скип, я наклонился к нему. И увидел, что мой старый друг который перехитрил душку и Эберсоула, и декана Гаррицена, который обошел своих преподавателей, умоляя помочь ему, который научил меня пить пиво из кувшина и произносить хрен с десятком разных интонаций, я увидел, что он плачет. Он протянул ко мне руки. С годами они исхудали, и мышцы теперь были не тугими, а дряблыми. Я нагнулся еще ниже и крепко его обнял мы пытались сказала мне наух никогда не забывая этого петь мы пытались полагаю что так по своему кэрл пыталась больше любого из нас и заплатила более высокую цену то есть за исключением тех кто умер и хотя мы забыли язык на котором говорили в те годы, он канул в небытие, как расклешенные джинсы, рубашки ручной набивки, куртки Неру и плакаты, гласившие «Убивать ради мира — это то же, что трахаться ради целомудрия». Порой вдруг возвращается слово другое. Информация. Вы понимаете? Информация. И порой в моих снах и воспоминаниях Чем старше я становлюсь, тем больше они, мне кажутся одним и тем же. Я ощущаю запах места, где я говорил на этом языке с такой непринужденной авторитетностью дуновение земли, аромат апельсинов, замирающий запах цветов.